Глава двадцать первая. Питбос жестко перехватил руку крупье, не дав поставить колокольчик на выигрышшую ячейку. А, прошу прощения, господа, вежливо улыбнулся управляющий и показал на информационную табличку над столом. Игрок нарушил правила. Максимальная ставка на число в нашем заведении 500 долларов. Более высокие ставки оговариваются с администрацией заранее, поэтому я вынужден отменить данный розыгрыш вы можете забрать свои ставки и продолжить игру, соблюдая правила. Обрадованная блондинка быстро сгребла свои фишки и жадно выпила шампанское из чужого нетронутого бокала. Молодой человек, нехотя забрал фишки и попросил. «Я хотел бы увеличить ставку». «Извините, мы идем на это крайне редко и только в отношении постоянных клиентов». Питбосс откланялся, дав распоряжение о смене крупье. Отойдя в сторону, он позвонил в мониторную – Внимание, молодая пара за пятым столом. У них два страйта подряд. Оператор службы безопасности навел камеру на погрустневшее лицо молодого человека в смокинге. Будешь тут радостным, когда такой выигрыш уплывает. Сколько он отхватил в первом случае? Семнадцать с тысяч. Редкая удача. Всякий трезвомыслящий, что бы сделал? Ноги в руки и подальше от игрового стола. Но этот остается и будет рисковать. Азарт, штука коварная, запах больших денег глючит мозги почти каждому. Ну что ж, посмотрим, как быстро он спустит свой выигрыш. К столу, почуяв большую игру, потянулись другие игроки из-за всегда-тои Банкноты одна за другой исчезали в прорези рулеточного стола. Теперь же самый опытный крупье казино выдал фишки и предложил сделать ставки. Как водится, в таких случаях все ждали первого хода счастливчика. Поняв, что без него игра не начнется, молодой человек расположил три фишки в разных местах на перекрестье клеток. Тут же их облепили стопки чужих фишек. Бесшумно закрутилось колесо, шарик устремился по кругу в противоположную сторону. Перед тем, как прозвучало ставок больше нет, Франт в смокинге неожиданно опустил 500-долларовую фишку на одну из пустых клеток. Когда шарик упал в ячейку, то оказалось, что счастливчику вновь повезло. Последняя его ставка принесла 17.500. с Крупье сгреб проигравшие фишки и выдал выигрыш. С учетом большого количества неудачных ставок, отрицательное сальдо казино оказалось небольшим. Опытный Крупье сохранял спокойствие. Он знал, что необычайное везение одного игрока раззадорит остальных. Игра пойдет по-крупному, и казино, как обычно, окажется в плюсе. Пока Крупье выдавал новые фишки, счастливчик наклонился к спутнице и тихо спросил «Может, хватит?» «Мало», – отрезала она, звучно всасывая остатки коктейля. Алчная девушка понравилась Крупье. Он перехватил вопросительный взгляд Питбосса и незаметным кивком показал, что контролирует ситуацию. Питбос отошел от клокочущего возбуждением игрового стола, в его кармане задрожал телефон. Вызывал хозяин казино. По высветившемуся номеру он понял, что тот говорит из своего рабочего кабинета, оборудованного общей камерой наблюдения. «Что там у нас творится?» – скользким голосом спросил владелец сети казино и игровых клубов Игорь Лазинский. Среди партнеров по бизнесу он был известен по прозвищу Квант. В лихие 90-е выпускник МГУ по специальности квантовая механика лихо бросался в самые рискованные сферы бизнеса. Однажды он с компаньоном угодил под пистолетный огонь на открытой веранде ресторана. Компаньон погиб, Квант получил пулю в поясницу и в результате оказался прикован к инвалидной коляске. Но он не отступил, сумел сколотить настоящую игровую империю и теперь уже азарт других лил воду на мельницу его барышей. Новичок дважды взял страйт на максимальной ставке, ответил управляющий, умолчав об аннулированном розыгрыше. Где он? За пятым столом в смокинге худой с брюнеткой в темных очках. Собирается уходить? Пока играет. Ну так разденьте его. Квант бросил телефонную трубку и нервным движением откинул прядь длинных волос с ухоженного бледного лица. Ухоженные пальцы, увенчанные массивным перстнем, подхватили со стола складной нож. Щелкнула пружина, и из стальной рукояти, украшенной иероглифами, выскочило широкое лезвие с острым кончиком. Квант задумчиво поиграл мурайским самурайским ножом и поднял глаза. Немигающий ледяной взор уперся в стоящего перед ним толстячка в темном полосатом костюме с кожаным портфелем, прижатым к бедру. — Сколько он хочет? — продолжая прерванный разговор, спросил владелец казино. — Полмиллиона долларов. — Жадный шакал! Квант агрессивно ткнул кончиком ножа в направлении мигом вспотевшего толстяка. Насладившись испугом собеседника, он опустил нож кончиком вниз и разжал пальцы. Стальное лезвие легко воткнулось в паркетную доску, рукоять дрогнула и замерла. Квант спокойно спросил, что у него против нас? Против вас? Губастый собеседник сознательно выделил последнее слово. Готовится весьма серьезное обвинение. Похищение человека, вымогательство, угроза убийством. Какое еще вымогательство? Подлый дилер на блэкджеке украл мои деньги, мои, а я хотел их вернуть. По-человечески это понятно, а по закону? Сотрудника казино по вашему приказу лишили свободы, применили физическое воздействие, требовали переписать личное имущество на посторонних людей. Целый букет статей Уголовного кодекса. Если бумаги дойдут до Следственного комитета, то у нас будет очень мало шансов выиграть дело. Гольтин, ты же мой адвокат. Поэтому и стараюсь предотвратить неприятное развитие событий. Разве моя вина, что вашему сотруднику удалось сбежать и дать показания подполковнику из Амона? Пострадавший утверждает, что вы лично участвовали в пытках. Я только стукнул крысу по загребущим лапам и перебили ему. Пальцы. Следствию это более чем достаточно. Господин Лозинский, мой вам совет. Выкупите улики и показания, пока им не дали ход. Адвокат Гольтин доверительно наклонился и перешел на шепот. Подполковник обещал также дать адрес, где сейчас прячется ваш бывший сотрудник. Квант прикрыл глаза, сцепил пальцы перед собой. Тонкие жирные волосы прикрывали его высокий лоб. Хорошо. Тряхнул он головой после некоторого раздумья. «Я дам тебе бабки. Половину. Поедешь и решишь вопрос». «Нет-нет, увольте. Гольтин адвокат, а не курьер». Загородился толстыми ладошками юрист. Подполковник настаивает на личной встрече. «Так пусть приедет сюда». «Ну что вы, подобные дела так не делаются». «Что он предлагает?» Начал терять терпение Квант, посматривая на монитор. Кольтин почтительно наклонился, его лицо изображало саму любезность. В час ночи выйдете из казино и свернете на садовое, там остановитесь. Подполковник сам подойдет. Когда ты начнешь приносить мне хорошие вести? Раздраженно пробормотал Квант и выдернул из пола нож и небрежно качнул им. Иди к черту. Адвокат попятился, загораживаясь портфелем. Глаза Кванта сузились, рука метнула холодное оружие. Нож просвистел рядом с виском адвоката и вошел точно в центр мишени для дротиков, висевшей на стене. Гольтин выскочил из кабинета. Повеселевший хозяин казино нажал на кнопку под крышкой стола. В кабинет тут же проскользнул помощник-телохранитель, стройный загорелый мужчина с прилизными волосами и немым вопросом на ухоженном лице. Одет он был в темный костюм с черной сорочкой, шею стягивал светлый галстук, а в левом ухе сияло крупное золотое кольцо. — Серега, срочно вызови следопыта. У меня есть дело по его части, — приказал Квант и кивнул на мишень. — Подай нож и поехали в мониторную. Инвалидная коляска на электрической тяге бесшумно покатилась по коридору с ковровым покрытием. Телохранитель со внешностью манекенщика невесомо скользил впереди, распахивая двери перед щедушной, но грозной фигурой хозяина. В отличие от строго одетого помощника, владелец казино предпочитал пестрые рубашки и мягкие пиджаки самых известных торговых марок. Игровое поле на пятом столе вновь заполнилось фишками. На этот раз высоких стопок не было. Игроки словно поняли, что фортуна благоволит счастливчику лишь после того, как закрутится колесо. Как только шарик начал свое вращение, все устремили взоры на фишку в руке везунчика. А тот наблюдал за подружкой. Раскрасневшаяся девушка беззаботно играла пальчиками на опустевшем стакане. Выждав короткую паузу, молодой человек поставил на 32. Его фишку сразу накрыли остальные. На пересечении с ячейкой 32 тоже взгромоздились шаткие горки. Крупье хладнокровно объявил конец ставкам и посмотрел на барабан. Он твердо знал, что переменчивая фортуна всегда отворачивается от игроков, а те еще долго не будут этому верить и продолжат делать азартные ставки до тех пор, пока не спустят все подчистую. «Сейчас он станет свидетелем краха наивных простаков», — верил Крупье. Шарик постучал по ребрам и оказался в ячейке 32. 32 Тридцать красное на автомате произнес крупье и опустил колокольчик на высокую стопку. Кровь отхлынула от его лица. Глаза тупо смотрели на выигрышное поле, уставленное фишками. Вздох восторга облетел стол. На этот раз общий проигрыш казино составил около ста тысяч долларов. Выиграла даже блондинка, которая, растолкав игроков, смачно поцеловала счастливчика в смокинге. Его черноволосой спутнице это очень не понравилось. Она двинула молодого человека локтем в бок, а церемонной блондинке наступила каблуком на палец. Но та от счастья этого не заметила. Растерянный крупье раздавал выигрыши совершенно не радуя щедрым чаевым. Мрачный питбосс, бормоча проклятие, закрыл рулеточный стол, объявив его неисправным. Пока он раздумывал, как доложить о случившемся хозяину, тот сам позвонил. «Хочу, чтобы он продолжил игру. Не упускай эту парочку», — коротко приказал Квант. Управляющий, источая показную любезность, бросился поздравлять счастливчика и предложил ему перейти за соседний стол. Публика подбадривала победителя. Высокий молодой человек вытер пот со лба и тихо спросил управляющего, показывая на лотки с фишками «Сколько у нас здесь?» «О, сущая малость! Больше пятидесяти тысяч долларов!» – пошутил управляющий и расплылся в широкой улыбке. «Копейки?» – махнула пальчиками захмелевшая девица и деловито поинтересовалась. «В евро выигрыш вы даете? Как пожелаете?" «Только я рекомендовал бы вам продолжить игру. Такая удача бывает раз в жизни, не стоит ее упускать». «Уговорили», — обреченно согласился молодой человек. А его спутница как-то по-детски спросила. «Дядя, а вы не обидитесь, если мы снова выиграем?» «Ну что вы, мы будем только рады», — поперхнувшись, выдавил управляющий. Его лицо покрылось нервными пятнами. Квант внимательно просматривал записи. «Прокрути снова назад». Дай девицу крупным планом. Так, теперь с другой камеры, сбоку. Останови. Камера поймала лицо девушки в тот момент, когда она на мгновение сняла очки. Так она же еще совсем пацанка. Молоденькая, согласился сотрудник службы безопасности. Соплячка, кто ее спустил? Прикажите выдворить? Подожди. Зачем она ему? Девица не играла, ставки делал только господин. Тогда зачем он притащил с собой эту накрашенную куклу? Игроки переместились за соседний стол. Здесь максимальная ставка на число ограничивалась треместами долларами. Звякали бокалы, гремели фишки, уже двое крупье управляли действиями повеселевших игроков. Счастливчик вновь отказался от предложенной выпивки, а для спутницы попросил стакан колы. Та заранее сморщила губки, но принесенный напиток смаковала с явным удовольствием. На этот раз все места за столиком заняли активные игроки. Девушка пробилась в первый ряд зрителей напротив своего спутника, высокий стакан она не опускала, постоянно держа его обеими руками у подбородка. Крупье важным голосом предложил делать ставки. Самые азартные тут же засеяли фишками добрую половину поля. Квант сразу по нескольким мониторам наблюдал за действиями счастливчика. Тот, не глядя, опустил пару мелких фишек, которые стараниями других игроков превратились в пирамидки. Казалось, гостя сейчас больше интересовала не игра, а поведение его девушки. Невозмутимый крупье с сильным движением толкнул черно-красное колесо и запустил на привычную орбиту белый шарик. Все взоры устремились на счастливчика. В его руках появилась высокая стопка 100-долларовых фишек, а в движениях почувствовалась уверенность победителя. Кванта охватил озноб ожидания. Ну, объявляй же быстрее окончание ставок. Мысленно торопил он крупье, опасаясь очередного проигрыша казино. Однако, как азартному бизнесмену ему не терпелось увидеть, куда нацелился счастливчик. Игрок действует так, словно знает выигрышный номер. Как ему это удается? Это блеф, уверенность психопата или гениальный расчет? Сговор он однозначно исключил из возможных вариантов. Игра идет на новом столе, ее обслуживает уже третий крупье, который прекрасно осведомлен о том, что находится под пристальным вниманием безжалостного владельца казино. Среди тишины, которую нарушало только скольжение шарика по ободу рулетки, счастливчик наклонился и под прицелом десятков завороженных глаз быстро выстроил крест вокруг числа 14. Одновременно он поставил фишки на центральный ряд, вторую дюжину и красное. Ставок больше нет. Торопливо объявил крупье и провел рукой над столом, чтобы остановить желающих последовать примеру счастливчика. Теперь все взгляды были устремлены на колесо. Время будто замедлилось. Равнодушный шарик плавно совершил еще несколько кругов, нехотя вывалился из желобка и звонко заскакал по ребрам ячеек. Квант замер перед мониторами. Он приказал направить на игровой стол все доступные камеры наблюдения. Владелец казино прекрасно знал, что если сейчас шарик свалится на красный номер 14, то необычный игрок получит 35 к 1 за страйт, 4 раза по 7 к 1 за сплит, 2 к 1 за ряд, 2 к 1 за дюжину и как циничная издевка крахобора 1 к 1 за угаданный цвет. И в каждом случае он поставил максимально разрешенные ставки. Любознательного алчного кванта раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, ему хотелось сохранить собственные деньги, а с другой, не терпелось прикоснуться к небывалой сверхъестественной удаче. Шарик шлепнулся в ячейку. Дружный возглас, похожий на стон огромного животного, завершил нервное ожидание.